«Насчет рогов — это такая метафора. Рогов у гоблинов нет. У меня, кстати, тоже. Я еще даже не женат. «Бросить оружие!» — приказал я. Тотчас же мечи и копья полетели на пол. «Так-то лучше!» Для надежности я не стал гасить фаербол, а подвесил его в воздухе за своим плечом. Пусть перед глазами этих типов все время будет напоминание о том, кто я такой — и что со мной лучше не связываться. «Кто тут у вас главный?» спросил я. Толпа расступилась и вперед вышел старый гоблин. На ушах у него росла седая шерсть. Еще он успел отрастить себе солидное брюшко, создававшее комический эффект в купе с его тощими ножками. Гоблины постоянно не доедают, поэтому выделить среди них самого главного очень просто. Он еще и самый толстый. «Как тебя зовут?» – спросил я. «Гмык», – сказал он. «Красивое имя», – сказал я. «И главное редкое», – заметила Карин. Несмотря на то, что ситуация разрядилась, мечи в ножны она так и не убрала. «Сколько голов под твоим командованием, гмык?» Гоблины считают себя по головам. «Это их право» хотя и наводит люди на мысли о рогатом домашнем скоте. «Два десять!» «И половина десять!» «Двадцать пять!» — сообразил я. «Пары голов тут не хватает. Наверное, охотятся на летучих мышей или собирают мох для костра». «Стоп!» «Мох у них собирают женщины, э, то есть самки». «Гоблинши?» «Гоблинихи?» Понятия не имею, как они называются. Говоря о своем племени, Гмык не посчитал ни женское население, ни поголовье детей, только воинов. Значит, всего их тут голов 60, если не больше, плюс еще несколько голов тех, кому посчастливилось дожить до старости. Гоблины живут не очень долго. Главная причина их смертности – носит рогатые шлемы и боевые молоты. Называется она гномы. «Ты можешь указать нам выход из подземелья, Гмык?» — спросил я. «Выход?» «На поверхность». Гмык указал рукой на потолок. «Я знаю, что поверхность там», — сказал я. «Ты знаешь проход на юг?» «Юг?» — переспросил Гмык. «Это направление такое», — сказал я. «Бесполезно. Гоблины редко выходят на поверхность. Юг, север, восток, запад». «Для них просто пустые звуки. «На юге море. Тепло». «Тепло?» «Под землей нет ни зимы, ни лето», — сообразил я. «Тут всегда одна и та же температура. Чем ближе забираешься, тем теплее. Попробуем подойти к проблеме с другой стороны. «Ты можешь отвезти меня к гномам в ближайшее их поселение?» «Гномы? Смерть! Нет!» Гном это смерть. Не пойду. Это заявление можно расшифровать без особого труда». «Я сам смерть!» — пообещал я. «Магия! Бабах!» «Вижу, тебе удалось найти с ними общий язык, красавчик!» — промурлыкала Карин за моей спиной. Гоблины попятились. Гмык, как самый храбрый, остался на месте, но по его лицу, морде, было видно, что ему тоже не по себе». «Гном и смерть!» — сказал Гмык. «Ты смерть здесь!» «Понятно. Ни за какие коврижки он меня гномом не поведет. Если там смерть, здесь смерть, то он предпочтет умереть здесь. Мне не хотелось устраивать геноцид среди пещерных гоблинов. Они мне ничего плохого не сделали. Пока!» «Если вы хотите, чтобы кто-то оставался хорошим...» Не давайте им возможности совершать плохие поступки. «Куда мне надо идти, чтобы попасть к гномам?» — спросил я. Гмык махнул рукой в том направлении, откуда мы пришли. «Долго идти?» «Долго?» «Они что, я времени никакого понятия не имеют?» «Спроси, надо ли куда-нибудь сворачивать?» — сказала Карин. «Я спросил». «Надо», — сказал гмык. «Куда?» — терпеливо спросил я. Гмык начал размахивать руками, объясняя дорогу. «Это бесполезно», — сказала Карим. «Я все равно ничего не запомню. Пусть они дадут нам проводника». «Вы же слышали, они боятся гномов больше, чем меня», — сказал я. «Неудивительно. Я запугиваю всего несколько минут, а гномы практически веками». К тому же я не уверен, что они вообще знают дорогу к поселениям гномов. По-моему, они просто морочат мне голову, чтобы мы побыстрее ушли. Самое главное жизненное устремление гоблинов – это держаться от гномов как можно дальше. «Отвратительные твари!» – сказала Карин. «Мы покинули стойбище гоблинов два часа назад и с тех пор блуждали по подземным проходам, стараясь идти в указанном гмыком направлении». Это было не так-то просто сделать, поскольку системы пещер напоминали подземные ходы упившихся в сосиску кротов. Когда туннели разветвлялись, мы выбирали направление наугад. Не самое умное из возможных моделей поведения, а что делать, если ничего другого просто не оставалось? «Гоблины не виноваты в том, что кажутся нам отвратительными тварями», – сказал я. «Просто гоблинам не повезло». Их эволюция началась сравнительно недавно, и экологическая ниша, которую они могли бы занять в нашем мире, оказалась прочно оккупирована гномами. «Люди, эльфы и орки умудряются уживаться вместе на поверхности», — заметила Карин. «Все не так просто», — сказал я. «Изначально эти три народа занимали разные ареалы. Эльфы предпочитали селиться в лесах, люди — в степях и на равнинах, а орки — в холмах или на болотах». Прежде чем развитие промышленности и сельского хозяйства столкнуло нас лбами, прошло много времени, и без крупных войн все равно не обошлось. Эльфы воевали с людьми, люди воевали с эльфами, и все вместе воевали с орками. Понадобилось много времени, прежде чем мы научились жить в мире, и без локальных стычек все равно не обходится и по сей день.